Анина Беноквиста Малавита Благодарю Николаса Пеледжи и Геральда Шура Не говоря о Жан-Юге и Фабрисе Они заняли дом среди ночи Другая семья – увидел бы в этом начало чего-то нового. Рассвет, с которого начнется верениться новых рассветов. Новая жизнь в новом городе. Редкий момент, который никак нельзя прожить в темноте. А вот семейство Блейков вселилось в дом тайком, стараясь не привлекать к себе внимания. Магги, мать, вошла в дом первой, на всякий случай громко стуча каблуками по крыльцу, чтобы прогнать крыс, если те были, прошла все комнаты насквозь и остановилась в погребе, который показался ей чистым, идеально влажным для того, чтобы там дозревал круг пармезана и стояли ящики к янте. Фредерик, отец семейства, исходно недолюбливавший грызунов, предоставил жене свободу действий и обошел дом с карманным фонариком, потом вышел на веранду, где кучей были свалена ржавая садовая мебель, вздувшийся теннисный стол, и прочие неразличимые во тьме предметы. Старшая, 17-летняя дочь по имени Бель, поднялась по лестнице и направилась к комнате, которая станет ее спальней, правильному квадрату, выходящему окнами на юг, с видом на клен и на грядку чудом уцелевших белых гвоздик, а не россыпью звезд угадывались в темноте. Она развернула кровать к северной стенке, переставила тумбочку, и с удовольствием представила себе, как развесят по стенам афиши, прошедшие сквозь время и границы. От одного присутствия Бэль комната стала вибрировать. Отныне здесь она будет спать, учить уроки, отрабатывать жесты и походку, дуться, мечтать, смеяться, иногда плакать. Типичный распорядок ее дня с начала отрочества. Уоррен, младший ее на три года, занял смежную комнату, Даже толком не осмотрев ее, для него мало что значили пропорции и вид из окна, единственно принимались в расчет наличия электророзеток и выделенной телефонной линии. Меньше чем через неделю виртуозное владение компьютерным экраном позволит ему забыть про французскую провинцию и даже про Европу и даст ему иллюзию того, что он снова на родине, по ту сторону Атлантики, откуда он приехал и куда когда-нибудь вернется. Особняк постройки 1900 года из кирпича и нормандского камня отличался от других шахматным узором, идущим вдоль фасада и резным синим карнизом вдоль крыши, над юго-западным углом которой возвышалось нечто вроде минарета. Завитки кованого железа входной решетки выгодно обрамляли дом, издали напоминавший маленький затейливый дворец. Но в этот ночной час Блейком было плевать на эстетику, Их заботил исключительно комфорт. При всем своем шарме старый камень выдавал возраст здания, да и что могло бы сравниться с ультрасовременным чудом, которым был их прежний дом в Нью-Арке, штат Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки. Все четверо сошлись в салоне, где без единого слова сняли чехлы, покрывавшие глубокие кресла, диван, Низкий столик и разные мелкие, пока еще пустые, комоды и шкафчики. Камины с красно-черного кирпича, достаточно широкий, чтобы зажарить в нем овцу, украшала резная доска с гербом, на котором два помещика сражались с вепрем. Фред сгреб с каменной полки процессию деревянных статуэток и отправил их прямиком в очаг. Всякий предмет, который он считал ненужным, вызывал у него желание немедленно его уничтожить. «Эти кретины опять забыли привести телевизор», — сказал Уоррен. «Обещали завтра», — ответила мать. «Точно завтра или как в прошлый раз?» — спросил Фредерик, озабоченный так же, как и его сын. «Послушайте вы, нечего смотреть на меня косо каждый раз, когда в этом доме не хватает какого-нибудь предмета. Обращайтесь напрямую к ним». «Телевизор — это не предмет, мама. Это то, что связывает нас с миром, с реальным миром, далеким от этого гнилого сарая в крысиной дыре» полный деревенских засранцев, которые будут маячить у нас под носом, может быть, долгие годы. Телевизор — это жизнь. Моя жизнь. Это мы. Это моя страна». Маги и Фредерик, внезапно почувствовав вину, не нашли, что ответить и не стали придираться к словесным шероховатостям. Они признавали за Ороном право на ностальгию. Ему едва исполнилось восемь, когда жизнь заставила их покинуть Соединенные Штаты, и он переживал отъезд тяжелее любого из них». Чтобы сменить тему, Бэль спросила, как называется город. «Шалон на Авре, Нормандия», — ответил Фред, старательно убирая акцент. «Представьте, сколько американцев что-то слышали про Нормандию и не знают, в каком, черт побери, конце света ее поместить. За исключением того, что наши парни высадили здесь в 1944-м, Нормандия знаменита чем?» но наугад брякнул отец. «Каманбер был...» «И в кань мэр плюс солнце и море», — ответила Белль. «И в Париже он был, а то был Париж», — подхватил Уоррен. У всех остались хорошие воспоминания о приезде в столицу шестью годами раньше. Затем обстоятельства вынудили их перебраться на Лазурный берег, где они прожили четыре года и где судьба нанесла новый удар, загнав их в шалон на Авре в провинции Эр. Они расстались и пошли осматривать комнаты, в которые еще не заходили. Фред остановился в кухне, обследовал пустой холодильник, открыл несколько шкафчиков, положил ладонь на стеклокерамическую плиту. Удовлетворившись размерами столешницы, ему требовалась огромная поверхность, если он вдруг решал заняться изготовлением томатного соуса. Он провел рукой по деревянным полкам, по керамической мойке, по плетенным высоким табуретам, схватил несколько ножей, попробовал на ногте, как они заточены, Первый контакт у него всегда шел через осязание. Так он знакомился с домом, так он знакомился с женщиной. В туалетной комнате Бель покрасовалась перед великолепным, чуть потускневшим от времени зеркалом в старинной раме красного дерева с добавлением в виде матового абажура розочкой, откуда торчала голая лампочка. Отныне это отражение станет ее самым верным другом. Магия в это же время настежь распахнула окна спальни, Достала из упаковки простыни, стащила сложенное на шкафу одеяло, придирчиво обнюхала их, сочла чистыми и расстелила на кроватях. Один Уоррен ходил из комнаты в комнату и спрашивал «Собаку? Никто не видел?» Названная Фредом «Маловитой», пепельно-серая австралийская гончая присоединилась к Блейкам в моментах приезда во Францию. Подарок на новоселье, игрушка, призванная задобрить детей – и отвлечь от утрат родины. Вот три причины, заставившие Мэгги взять в дом эту тонкошерстную псину с ушками-торчком. В силу своей поразительной неприметности и скрытности собака прижилась у них без малейшего труда. Она никогда не лаяла, ела скромно, чаще всего по ночам, и большую часть времени спала, обычно в подвале или котельной. Раз в день ее принимали за мертвую, а в остальное время думали, что она потерялась. Маловита жила по кошачьи, и никто и ни в чем не мог ее упрекнуть. Уоррен, в конце концов, как и предполагал, обнаружил ее в подвале, между готовым к подключению бойлером и новенькой стиральной машиной. Псина, как и все остальные, нашла себе место и уснула первой.